Студия «Книга» представляет. Киннемор Купер. Последний из магикан. Читает артист Алексей Казаков. Композитор Денис Заключенко. Художественный руководитель студии, заслуженный артист России Наталья Литвинова. Глава первая. Готов узнать я самое плохое и страшное, что ты мне мог принесть. Готов услышать тягостную весть. Ответь скорей, погибло ль королевство? Шекспир. Может быть, На всем огромном протяжении границы, которая отделяла владение французов от территории английских колоний Северной Америки, не найдется более красноречивых памятников жестоких и свирепых войн 1755-1763 годов, чем в области, лежащей при истоках Гудзона, и около соседних с ними озер. Эта местность представляла для передвижения войск такие удобства, что ими нельзя было пренебрегать. Водная гладь Шамплейна тянулась от Канады и глубоко вдавалась в колонию Нью-Йорк. Вследствие этого озеро Шамплейн служило самым удобным путем сообщения, по которому французы могли проплыть до половины расстояния, отделявшего их от неприятеля. Близ южного края озера Шамплейн с ним сливаются хрустально-ясные воды озера Хорикен, Святого озера. Святое озеро извивается между бесчисленными островками, и его теснят невысокие прибрежные горы и сгибами оно тянется далеко к югу, где упирается в плоскогорье. С этого пункта начинался многомильный Волок, который приводил путешественника к берегу Гудзона. Тут плавание по реке становилось удобным, так как течение свободно от порогов. Выполняя свои воинственные планы, французы пытались проникнуть в самые отдаленные и недоступные ущелья Олеганских гор и обратили внимание на естественные преимущества только что описанной нами области. Действительно, она скоро превратилась в кровавую арену многочисленных сражений, которыми враждующие стороны надеялись решить вопрос относительно обладания колониями. Здесь, в самых важных местах, возвышавшихся над открестными путями, Вырастали крепости. Ими овладевала то одна, то другая враждующая сторона. Их то срывали, то снова отстраивали, в зависимости от того, чье знамя взвивалось над крепостью. В то время как мирные земледельцы старались держаться подальше от опасных горных ущелий, скрываясь в старинных поселениях, Многочисленные военные силы углублялись в девственные леса. Возвращались оттуда немногие, изнуренные лишениями и тяготами, упавшие духом от неудач. Хотя этот неспокойный край не знал мирных ремесел, его леса часто оживлялись присутствием человека. Под сенью ветвей и в долинах раздавались звуки маршей, и эхо в горах, Повторяло то смех, то вопли многих и многих беззаботных юных храбрецов, которые в расцвете своих сил спешили сюда, чтобы погрузиться в глубокий сон долгой ночи забвения. Именно на этой арене кровопролитных войн развертывались события, о которых мы попытаемся рассказать. Наше повествование относится ко времени третьего года войны между Францией и Англией, боровшимися за власть над страной, которую не было суждено удержать в своих руках ни той, ни другой стороне. Тупость военачальников за границей и пагубная бездеятельность советников при дворе лишили Великобританию того гордого престижа, который был завоеван ей талантом и храбростью ее прежних воинов и государственных деятелей. Войска англичан были разбиты горстью французов и индейцев. Это неожиданное поражение лишило охраны большую часть границы. И вот после действительных бедствий выросло множество мнимых, воображаемых опасностей. В каждом порыве ветра доносившимся из безграничных лесов, напуганным поселенцам чудились дикие крики и зловещий вой индейцев. Под влиянием страха опасность принимала небывалые размеры. Здравый смысл не мог бороться с встревоженным воображением. Даже самые смелые, самоуверенные, энергичные начали сомневаться в благоприятном исходе борьбы. Число трусливых и малодушных невероятно возрастало. Им чудилось, что в недалеком будущем все американские владения Англии сделаются достоянием французов или будут опустошены индейскими племенами, союзниками Франции. Поэтому-то, когда в английскую крепость возвышавшуюся в южной части Плоскогорья между Гудзоном и Озерами, пришли известия о появлении близ Шамплейна маркиза Манкальма, и досужие болтуны добавили, что этот генерал движется с отрядом, в котором солдат, что листьев, в лесу. Страшное сообщение было принято скорее с трусливой покорностью, чем с суровым удовлетворением, которое следовало бы чувствовать войну, обнаружившему рядом с собою врага. Весть о наступлении Манкальма пришла в разгар лета. Ее принес индеец в тот час, когда день уже склонялся к вечеру. Вместе со страшной новостью гонец передал командиру лагеря просьбу Мунро, коменданта одного из фортов на берегах Святого озера, немедленно выслать ему сильное подкрепление. Расстояние между фортом и крепостью, которое житель лесов проходил в течение двух часов, военный отряд со своим обозом мог покрыть между восходом и заходом солнца. Одно из этих укреплений верные сторонники английской короны назвали фортом Уильям Генри, а другое — фортом Эдвард по имени принцев королевского семейства. Ветеран-шотландец Мунро Командовал фортом Уильям Генри. В нем стоял один из регулярных полков и небольшой отряд колонистов-волонтеров. Это был гарнизон слишком малочисленный для борьбы с подступавшими силами Манкальма. Должность коменданта во второй крепости занимал генерал Веб. Под его командованием находилась королевская армия численностью свыше пяти тысяч человек. Если бы Веб соединил все свои рассеянные в различных местах отряды, он мог бы выдвинуть против врага вдвое больше солдат, чем было у предприимчивого француза, который отважился уйти так далеко от своего пополнения с армией намного большей, чем у англичан. Однако напуганные неудачами английские генералы и их подчиненные предпочитали Дожидаться в своей крепости приближения грозного неприятеля, не рискуя выйти навстречу Монкальму, чтобы остановить французов у Декесинского форта, дать им сражение и остановить их.